Спустя некоторое время он снова вывел свое войско навстречу врагу, но воины его вдруг обратились в бегство. Джан Лу помчался за ними. Враг преследовал его по пятам. Добравшись до городской стены, Джан Лу крикнул Янсуну, чтобы открыл поскорее ворота. Тот не ответил. Преследователи уже подходили. Слышны были их крики «Сдавайся!». Джан Лу ничего не оставалось, как сойти с коня и сложить оружие. Помня, что Чжан Лу оставил в целости все житницы в Наньчжене, Цао Цао принял пленника с изысканными церемониями и пожаловал ему звание полководца-покорителя юга. Так был покорен округ Ханьчжун. После этого... Начальник канцелярии предложил Цао-Цао немедленно выступить против Лю-Бея, пока тот не успел укрепиться в Сичуане. «Пожалейте хоть воинов», — отвечал Цао-Цао, — «ведь им и так уже пришлось перенести немало лишений». Поход, на котором настаивал сын и так и не состоялся. В Сичуане знали, что Цао-Цао овладел Дунчуанью, и жители находились в постоянной тревоге, опасаясь вторжения. Когда Лю Бэй пригласил на совет Джугэляна, тот сказал, «Я знаю, как заставить Цао-Цао уйти из здешних мест». Цао-Цао боится Суньцуанем, и поэтому держит часть войска в Хефее. Стоит нам отдать Суньцуанью области Чанша — Дзянся и Гуян, как он подымет войско и вторгнется в Хэфэй. Это отвлечет от нас внимание Цао Цао. К Сунь Цуаню решили отправить И Цзи. По пути он должен был заехать в Дзинжоу и обо всем сообщить Гуань Юю. И Цзи прибыл в Молин к Сунь Цуаню, передал ему письмо подтверждающие готовность Лю Бэя отдать ему области Чанша, Гуйян и Цзянся, и сказал, что Лю Бэй также согласен отдать Суньцуаню округи Дзиньчжоу, Нандзюнь и Линлин, но для этого ему необходимо отвоевать у Джан-лу Дунчуань и назначить Гуаньюя правителем этих земель. Однако Дунчуань захватил Цао Цао, Устранить это осложнение можно только единственным путем — заставить Цао-Цао оттянуть войска от Дунчуани на юг. Это можете сделать вы, напав на Хэфэй. Тогда мой господин захватит Дунчуань, а вам отдаст Цзиньчжоу. Суньцуань ответил на письмо Любэя согласием и стал готовиться к походу. Лусу поехал принимать области Чанша, Цзянся и Гуйян. «Прежде чем нападать на Хэфэй, — сказал советник Люймын, — надо взять ванчен где воины Цао-Цао заняты сейчас уборкой урожая и доставкой зерна в военные житницы Хэфэя». «Моя мысль! — вскричал Сунь Цуань, и вместе с военачальниками Джоу Таем, Чэнь У, Дун Си и Сюи Шэном выступил в поход». ванчен был взят без труда и войско Суньцуаня приближалось к Хэфэю, который охранял военачальник Джан Ляо. Люймын и Ганнин вели передовой отряд. Суньцуань и Линтун шли следом, остальное войско двигалось позади. Когда Люймын и Ганнин столкнулись с войсками Юэцзине, Ганнин выехал на поединок. После нескольких схваток Ганнин сделал знак Люймыну, и они бросились преследовать отступающего противника. Сунь Цуань распорядился немедленно перейти на северный берег у переправы Сяо Яо Цзинь и первым поскакал вперед. Но вдруг затрещали хлопушки, и на него обрушились справа и слева вражеские отряды. Люймын и Ганнин были уже далеко. «Господин мой!» «Уходите на тот берег по мосту Сяо Ши, крикнул Линтун, вступив в смертельный бой с двумя тысячами всадников Джан Ляо. Сунь Цюань бросился к мосту. Но с южной стороны настил был разобран более чем на один джан. Тогда Сунь Цюань...